Я вот лучше вам, государь мой, для увеселения Мог бы прочесть сочиненный на меня, на Ломоносова Здешними немецкими тупицами Злой и приострый Пашквиль Пашквиль? Как? На днях в академии на мой стол подбросили Да уж очень много чести Гунсвоты, рвань поросячья Это моя любимая данная им кричка. Попрекает меня, что я мужик и не прочь покомпанствовать. Ну, то правда. Ругайте наглецы, хотя слабости и страсти не Ругайте за то, что я против нашествия языков. Хотя сам учился у немцев и жена немка. Броните, все это верно. Но сами-то они, сами ругатели хороши-то. Мальскицы подбили монарха дать вольности дворянству. Дмитрий Сеченов по всему поводу хвалебную речь сказал. Да и я, грешный, до того был увлечен, что, несмотря на болезнь, оту написал. Да теперь думаю, мне штабарам нужны вольности. Нет, народу, вот, друг мой, кому, оно точно... Правду ты, Василий Яковлевич, сказал, не женщина теперь на престоле. Ха. А что толку? Вы там кровь проливали. Бессердечного хитроумца и Фридриха били. А тут, перед его портретом в Рамбове на колени становились, кричали ему свинным бокалом по-немецки ура! И с насмехательством! и всякими шпыняниями встречали наши над немцами победы. Может ли такое быть? Не клеветали, Михаил Васильевич, это чересчур. Сядьте, Василь ведь голубчик. Я Богу тебе клянусь, что не шучу. Государь указал советникам вместо русского уложения переводить «Кодекс Фредерицианус». Бедная Екатерина Алексеевна нынче совсем заброшена. Забыта. Ха, набитый пентюх. Лисавета Воронцова в фаворе. Единственного сына государева Павла. А всю пору не объявляют наследникам. А вокруг доверчивого и доброго, но слабого воли монаха стоят не мудрые советники, а молодые вертопрахи и жадные чужеземцы. И уж так-то они его берегут. Эх, хотел было я, вглядевшись поближе, посатирствовать, войной пойти на эту челюсть. А потом подумал. Да ну их! Мудра русская пословица. Негоже в крапиво эх, садится. Слова Ломоносова молоточками отдавались голове Мировича. Он слушал, И не хотел верить. Все, что вскользь поминалось в иностранных газетах о России, подтверждалось живыми словами академика.